«Вон, Викентий Зиновьевич, самого Лоренцо Маркиша меня только его высочеством и обзывает, а теперь и ты. Ладно, рассказывайте, как у вас дела». р а с к а з занял время до позднего вечера. Тем более, что узнав о моем приезде, в контору Катца подтянулись и остальные из местного ближнего круга. Так что отчет к а ц а тут же перешел в отчеты и остальных.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 И мне это очень не понравилось. После доклада к а ц а выступили инженеры и геологи. Основной прирост добычи произошел в последние 4 месяца, когда запустили одновременно обогатительную фабрику и первую очередь п р о г р а м м ы й механизации приисков. В ближайшие полтора года механизируем все, что запланировали. Однако тут появилась одна трудность. Добыча золота росла,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 — Викентий Зиновьевич, — взревел я. — Да, ваше высочество. Наша гостья собирается обратно. Готова ли ее коляска? — Да, ваше высочество. — Прошу простить, мисс, — мило улыбнулся я.